42. Бальные залы, в которые на постой можно разместить целый полк, мне видеть ещё не доводилось. Два огромных полукруглых помещения разделялись полупрозрачной стеной с арочными проходами. Сама стена напоминала лацианское стекло или горный хрусталь, внутри которого магические вихри подхватывали опадающие листья и рассыпали вокруг них золотистые искры. Такое своеобразное прощание с угасающей осенью освещали залы электрические люстры вроде той, что в опере роле, многоярусные с тысячами переливающихся светом хрустальных подвесок. начищенный паркет сверкал так, что было больно глазам, а белоснежные стены создавали ощущение, что пространство здесь бесконечно. колонны с классическими капителями и окна высотой в два замковых этажа, запрокинешь голову и она кружится. впрочем, у меня голова и так постоянно кружилась от многоголосья и количества людей. Казалось, здесь собрался не весь высший свет Ольвежа и аристократия из других стран, а полмира. Я видела намийских шейхов в длинных белоснежных одеяниях и зонгорских князей в кафтанах. Среди них особенно выделялся один. В чёрном золотой отторочкой с длинными разрезами на рукавах и в чёрных перчатках. Светлокожий и темноволосый, с резкими чертами лица. Он обладал той отталкивающей притягательностью, когда вроде и не хочешь смотреть, но смотришь. При среднем росте выглядел внушительно за счёт гордого разворота плеч и цепкого взгляда. Этот мужчина напоминал хищную птицу, обернувшуюся человеком. «Грэрт Джейльн II, северный князь, один из самых богатых и знатных отшельников Загорья. К лиге не имеет никакого отношения». Муж стоял, облокотившись на спинку диванчика, на котором устроилась я. Уютные ложи для отдыхающих протянулись вдоль дальней стены зала по полукругу напротив главных дверей. Разглядеть входящих отсюда не представлялось возможным, поэтому большая часть гостей собралась в другой части залы. И всё-таки мы беседовали под накинутым пологом, поэтому могли обсуждать всё, что нам заблагорассудится, без опасения быть услышанными или обратить на себя ненужное внимание. В замке Эльгера магия поощрялась в любых её проявлениях. «С чего вы взяли, что он меня интересует?» Анри усмехнулся. «Потому что ты смотришь на него с той минуты, как заметила». Он чёрный и не мельтешит, как цветочки в урагане. Лучше смотри на меня. Не то от твоей страсти к загорцам начнут слагать легенды. Интересно, он мне до конца жизни Ивара будет припоминать? Я невинно пожала плечами. На вас я уже насмотрелась. Анри впервые выглядел так официально, но... Как же ему это шло? Застёгнутая на все пуговицы рубашка... Тёмно-синий фрак и такие же брюки, оттененные только белым шёлком шейного платка и манжетов, да ещё серебром пуговиц. В Элее мужчины не отдавали чёрному негласного предпочтения, как у нас, поэтому фраки были самых разных цветов, от сливочно-кремовых до светло-кофейных, цвета красного вина в тёмной бутылке или же цвета горького шоколада. Словом, посмотреть было на кого, но мне приходилось себя одёргивать, чтобы не любоваться мужем постоянно». «Ты сняла Алэрнит?» «Не хочу лишний раз привлекать внимание». «Ты его уже привлекла». Особенно, когда он смотрел на меня так. «Моя», — говорили его глаза. И руки, когда Анри будь-то случайно касался обнажённого локтя или поглаживал запястье через перчатку. Не говоря уже об этой странной, сумасшедшей и такой знакомой привычке переплетать пальцы. Пожалуй, чересчур знакомой. Сейчас мне как никогда требовался здравый смысл и рассудительность. Я даже подарок лорда Фрая надела как напоминание. Красному шёлку и высокой прическе комплект шёл идеально. Сейчас рубиновое наказание играло на свету всеми оттенками красного, притягивая взгляды не только мужчин, но и дам. Это для тебя. Анри протянул мне крохотную капельку брошь. Бриллианты идут к любым нарядам, поэтому, пожалуйста, всегда носи её с собой. Особенно, когда я далеко. Следящая магия. Муж покачал головой. Если понадобится моя помощь, просто переверни каплю. Я улыбнулась и прикрепила брошь к лифу. Расскажите обо всех, кого стоит опасаться. Лучшего места, чем больная зала для изучения противника, не найти. Что ж, хорошо. За горец, который беседует с объектом вашего интереса. Хмыкнула, разглядывая темноволосого, бородатого крепыша, довольно-таки добродушного, по крайней мере на первый взгляд. Случись мне выбирать из этих двоих, я бы указала на северного князя, не задумываясь. Как-то больше он походил на роль бессердечного хладнокровного идеалиста, собирающегося пройти по миру гребнем магии. Владелец прииска Агури, Рэм Лагоджи IV, князь Приграничья, в Совете уже более десяти лет, работает на княжеских собраниях, понемногу проталкивая мысль о том, насколько легче и быстрее шёл бы прогресс, замешанный на магии. Сам он дружен со стихиями, лучше всего чувствует землю. «Довольно-таки здравомыслящий мужчина, если отменить его приверженность к Лиге. По поводу тебя настроен нейтрально, так что есть все шансы заручиться его поддержкой». Я смотрела на Загорцев, прищурившись. «Вы сказали, что Джейн — отшельник». Анри кивнул. «То есть безвылазно сидит в своём замке? Или что там у него?» «Почти. Появляется в свете достаточно редко». «Хм. Но если он настолько богат и знатен, почему Симон до сих пор не подгрёб его под себя?» «Джельн начисто он магии, знатный род, но пустышка по силе, как его отец и дед». «Да, это многое объясняет». Словно почувствовав моё внимание, северянин наградил меня холодным колючим взглядом, и я поспешно улыбнулась Анри. «Пройдёмся». Муж едва уловимо улыбнулся и предложил мне руку. Едва успели дойти до осеннего хрусталя, когда уловила пренебрежительное... Так оскорбить его светлость опозданием, они бы ещё сразу на бал заявились». Вы знаете, их даже поселили раздельно. Только не говорите, что вы удивлены, этот брак изначально трещал по швам». Обернувшись, увидела яркую брюнетку в яростно-красном платье, которому всё же не удалось затмить цвет моего. Сероглазая, запоминающаяся мушкой над пухлыми губами, в нашу сторону она даже не смотрела. Именно её Ивар представил как любовницу Маркиза де Нуаре и лучшую подругу Евгения. Особо окружала многоцветье дам, которые кивали в ответ на каждое её слово и спешили за ней, как вывода кутят за мамашей. «Викантесса Лионель Лозо водит дружбу с кузиной Его Величества, тоже вдова», сообщил Анри, когда нас окончательно рассекла пёстрая людская толпа. Она всегда так трогательно переживает за оскорблённую честь его светлости и беспокоится за сохранность чужих семей. Уголки губ мужа дрогнули, глаза сверкнули весельем. «Всё самое интересное впереди». Спросить, что именно, не успела, потому что сначала объявили Евгению и её сына. Графиня вплыла в зал в сопровождении светловолосого юноши, столь же тонкого, хрупкого и невесомого, как его мать. Небесно-голубое платье, сияющее и переливающееся сотнями искр, пышное с неброским воздушным шлейфом. Корсет затянут так, что любая оса удивится от сознания собственной неполноценности». Плечи прикрыты приспособленным шёлком, продолжающимся на лифе. Декольте ровно той глубины, в которой мужчинам хочется нырнуть сразу с головой, но не получается, потому что все приличия соблюдены. Евгения спускалась по лестнице, и все без преувеличения взгляда были обращены на неё и на сына. «Как сама светлая. Вы только посмотрите на её платье. Ах, юный граф разобьёт не одно сердце. Так же, как и его мать. Скажете, незаслуженно?» О мадам Виновни всяких сомнений самая достойная женщина, которую я когда-либо знала. Вдоволь насладиться триумфом Евгения не успела. Объявили его светлость, по сравнению с которым ее светлость немного померкла. О да, Эльгер умел выделиться в серебристо-сером костюме под цвет глаз с идеально гладкими зачесанными назад волосами. Стоило ему войти, многоголосием прокатился над залой взволнованный полушепот как волна, наползающая на песок и тихим шелестом увлекающая его за собой. Музыка стихла, на смену ей пришла звенящая тишина. «Дамы и господа!» Сильный голос вспорол её легко, отразился от сводов. Видно, над акустикой здесь замечательно поработали. Всё было замечательно слышно даже тем, кто остался за хрустальной стеной. «Приветствую вас всех и каждого лично. Раз в год мы собираемся здесь, чтобы позволить себе раскрыть сердца для нуждающихся, что не всегда получается в суматошном и безумном ритме нашего времени». Его слушали, затаив дыхание, женщины и мужчины, пристальный искренний интерес и безграничное внимание, ни приглушённого шёпота, ни шелеста платьев. «Сегодня, как и всегда, каждый танец будет сопровождать магия». «Знаю, что каждый из вас готов отдать многое, чтобы сделать этот мир немного лучше, немного добрее, немного светлее. Спасибо вам за это от лица всех, кому вы подарите радость. Веселитесь и отдыхайте. Но прежде чем бал будет открыт, хочу представить вам своих особых гостей». В первых рядах началось лёгкое волнение. Люди расступались, чтобы дать дорогу Евгении и её сыну, Зашелестили платья, кто-то восторженно вздохнул совсем рядом. Сейчас я видела только идеальный затылок графини с хитросплетениями локонов, в которых поблёскивали бриллианты. Ровную спину и струящуюся невесомым водопадом органзу. Да, это платье наверняка шили на заказ, и не один месяц. Графа де Ларне и его супругу, леди Терезу Феро, графиню де Ларне. «Что?» Я говорила, что в зале повисла тишина. Нет, до этого момента шумно было, как в торговых рядах. А потом все начали поворачиваться к нам, один за другим. В Легенбурге меня сразу хватил бы удар, сейчас же только ладони вспотели. Мы с Андрей медленно двинулись по живому коридору, взгляды вонзались раскалёнными иглами. За вызывающий алый шёлк платье внимание цеплялось, как репей. По сравнению с этим, моё первое за долгое время появление в свете казалось детской шалостью. «Зря я оставила в Мортенхейме старые наряды», — пробормотала еле слышно. «Было бы ещё хуже», — также негромко ответил Анри. «Чёрный цветок в переливающемся красками саду живёт до тех пор, пока садовник его не заметит». Эльгер спускался навстречу, а выражение лица Евгении можно было убиться. В прямом смысле сильнее, чем о каменную стену с разбега. В миг, когда я присела в реверансе, а взял мою руку в свою и поцеловал, по залу прокатилась волна этакая смесь общего вздоха и негромких голосов. Ещё немного, и это выглядело бы просто непристойно, но герцог уже повернулся к Анри. «Благодарю вас, граф, за то, что всё же сумели присоединиться к нам, несмотря на недуг вашей подопечной». Гул голосов стал громче, а аристократическая бледность Евгении ещё заметнее. «И вас, леди Тереза, счастлив видеть вас, и надеюсь, что отдых сполна компенсирует вам недолгую разлуку с воспитанницей». Краткий миг, и Эльгер уже протягивал руку Евгении. Буду счастлив, графиня, если вы окажете мне честь открыть этот бал. После возвышенной речи Эльгера некоторые чувствительные особы прослезились в надушенные платочки, а танец Его Светлости с Евгенией, к счастью, немного отвлек внимание от нас. Выждав положенное время, все спешили присоединиться к первому вальсу. У самого входа стояли столы, где распорядители принимали пожертвования за танцы, в обмен на которые выдавали крохотные магические сферы. Как только пара входила в танец, парящий над ними сувенир начинал светиться, окутывал кружащихся в вальсе едва уловимым полупрозрачным шлейфом, напоминающим лёгкую газовую ткань и тончайший шёлк. По поверхности шлейфа бежали искры, чем больше сумма пожертвований, тем ярче сияние. Надо мной, на донрии плыл полупрозрачный алый флёр, и хотя его рука лежала на моей талии, а наши пальцы были переплетены, спокойнее не становилось. «Вы ему рассказали?» «А такому молчать не стоит». «Разве Эльгеру есть дело до Софи?» «Ему есть дело до Евгении». «Не переживайте, он просто указал ей место, когда представил нас лично и упомянул о случившемся». «Уверены, что это не разозлит её ещё больше?» «Уверен, что разозлит. Но Софи она больше не тронет». «Играть против Эльгера, по крайней мере, в открытую, даже для неё перебор». Что же, заявление герцога заставит злые языки замолчать, по крайней мере, на этом балу. По залу струилась магия, сквозь плывущую над нами музыку еле пробивался шелест платьев, тонкий аромат духов и череда плавных, текучих движений. Справа сливались воедино небо и сталь, за ними мельтешили остальные. Я не смотрела на Эльгера и его даму, но от их близости веяло холодом. «Скорее всего, Анри прав. Софи теперь в безопасности. Евгения затаится, но только до тех пор, пока не придумает, как ужалить из-под Выбор у меня прост — каждый день ждать нож в спину или использовать подарочек лорда Фрая. Не зря же, в конце концов, я прихватила пластину с собой и даже ладжеру нарисовала. Все самые опасные откровения случаются в спальнях. А если предположить, что мне удастся установить её в покоях Евгении... «О чём это вы так серьёзно задумались, миледи?» Музыка стихла, я задумчиво коснулась Серёг. Неосознанно тут же отдернула руки и невинно взглянула на Анри. Пытаюсь понять, хочу ли я танцевать контрель.